Двадцатое. Два победителя и шесть тысяч крестов. Крестная казнь. Уничтожив основные силы, следовало еще разбить оставшихся в живых, чтобы от этих искр не успел разгореться новый пожар. Как говорит Апиан, большое число спартаковцев еще укрылось в горах, куда они бежали после битвы. Крас двинулся на них. Разделившись на четыре части, они отбивались, пока не погибли все. Должно быть, большинство беглецов осталось без руководства. Разбившись на маленькие, совершенно дезорганизованные группки, они не могли долго сопротивляться. Орузия немного иными словами подтверждает, что с мятежом покончили подчиненные красы. Остальные, те, кто ускользнув из той битвы, бродил по Италии, в ходе многочисленных облав были уничтожены различными полководцами. Эти ошметки армии «Спартака» иногда бросавшие оружие, чтобы быстрее бежать, не могли оказать организованного сопротивления. Римской конницы вполне хватало, чтобы догнать и уничтожить рабов за несколько дней. Как пишет Плутарх, Красс умело использовал случай, предводительствовал успешно. Теперь, когда Спартак погиб, претор имел все основания думать, что опередил своего соперника Помпея. Но ему еще надо было поразить умы, чтобы в общей памяти отпечаталось. Именно он стал победителем в Третьей арабской войне. Из-за этого последний акт истории не мог не завершиться трагическим образом. Из древних авторов об этом ужасном штрухе сообщает лишь Шесть тысяч пленных распяли вдоль всей дороги от Капы до Рима. Если в исчезновении тела Спартака есть все основания сомневаться, то это массовое распятие гораздо правдоподобнее. Шесть тысяч распятых беглых рабов На 195 километрах опеевой дороги выходит в среднем один крест каждые 30 метров. Траурная процессия, начавшись с Капуе, могла достичь Рима самое меньшее за 5 дней. Это была самая оживленная дорога Италии. Теперь всякий и в Риме, и в компании не мог не знать о победе пропретора и о беспощадном наказании, которому он подверг побежденных. Первые кресты Красс поставил у ворот Капуе. отметив место, где все начиналось. Последний у ворот Рима, точно там, где он вышел из города шесть месяцев тому назад, напоминая всем о своей победе и о том, какой страх владел вечным городом. Тем самым рабовладельцы и народ успокаивались, а рабы устрашались, чтобы навсегда оставить всякую мысль о мятеже. Для нас символика этой казни крепко связана со смертью Христа, и шесть тысяч крестов сыграли большую роль в уподоблении Спартака печальному образу распятого Иисуса. Но и здесь надо всячески избегать анахронизма. Спартак умер на сто лет раньше Христа и, конечно, не на кресте, вопреки незабываемому образу, пущенному в массы Стэнли Кубриком и Кирком Дугласом. К тому же у римлян этот религиозный символ имел совсем другое значение. Для них эта ужасная казнь была особенно позорным видом смерти. Распятие Вид казни специально предназначенной для неграждан, особенно для мятежников и рабов. Греки классической эпохи такой казни не знали. Она практиковалась у персов и была перенята эллинистическими царствами. Применялось распятие также в Карфагене и, наконец, вошло в арсенал римских казни. Крест у римлян состоял из двух отдельных бревен, соединявшихся в самый момент казни. Вертикальная часть называлась стипес. Ее высота могла быть различной. Обычно этот столб заранее врывали на месте, предназначенном для исполнения наказания. На Голгофе в Иерусалиме или на Исквилине в Риме. Слово «стипос» означает «ствол», но также и «кол». Чаще всего высота подбиралась так, чтобы ноги осужденного находились в нескольких сантиметрах от земли. Колу прибивали перекладину по тибулу. И так получался с хумелис». Низкий крест. Эта казнь была особенно позорной, потому что малая высота столба позволяла бродячим сам грызть мертвых или умирающих людей на кресте. Если же наказание выносилось как примерное, римляне обычно использовали круг сублимис – высокий крест. В этом случае ступни осужденного находились самые меньшие в метре от земли. Именно такую казнь должно быть избрал крас для мятежных рабов. Ведь ему было важно, чтобы осужденные как можно дольше мучились на виду у всех свободных рабов, проходивших по дороге вслед за победой претора. В любом случае осужденный всегда сам нес свою перекладину к месту казни. Слово «патибулариус» таким образом означало преступника, несущего «патибулум», откуда французская «патибулер» – «висельник». бревно весом от 20 до 40 килограмм клали ему на плечи и привязывали веревкой к запястьям. Эта ноша была началом мучений. Выжившие воины Спартака тащили ее под час несколько километров. Обычно римляне добавляли к этой муке бичевание голых тел осужденных. Форма целого креста могла быть различной. Чаще всего она была подобна букве Т, но иногда перекладину прибивали к стволу дерева. Учитывая, как много в данном случае было казненных, Можно предположить, что палачи краса выбрали именно это облегченное решение. Им надо было сделать свою работу как можно скорее. Изготавливать и вкапывать 6000 кольев не было времени. Конечно, для крестов, сколоченных на скорую руку, послужили оливы, кипарисы и другие деревья вдоль Апьевой дороги. Уже привязанных к перекладине рабов по прибытии на место казни приколачивали. Особый изыск был в том, что гвоздь вызывал сокращение медианного нерва, из-за чего большой палец автоматически прижимался к ладони. Беда в том, что чувствительность нерва сохранялась и казнимый ощущал нестерпимую боль в руке. В других случаях осужденного могли просто привязать к кресту, тогда смерть наступала медленнее. В первое время такая разновидность казни менее мучительна, но ее цель – растянуть агонию осужденного на несколько дней. В одном эпизоде своей автобиографии о такой альтернативе свидетельствует Иосиф Флавий, иудейский военачальник, ставший на сторону римлян, а затем историк. Он рассказывает, в его отсутствии распяли троих его друзей. Вернувшись в лагерь, он стал просить у Тита помилования для них и получил его. Всех троих немедленно сняли с крестов. Двоих удалось вернуть к жизни, а третий, очевидно прибитый гвоздями, не выжил. Эта история показывает, что римляне использовали методы, которые могли ускорять или замедлять смерть, смотря по обстоятельствам. Вероятно, так и поступали с мятежными рабами. После того, как перекладину поднимали на кол или на ствол дерева, их оставляли на произвол судьбы под надзором нескольких легионеров. В зависимости от особенностей организма и от воли палачей, огонь могла длиться от нескольких часов до нескольких суток. чтобы ускорить конец, ради спешки или снисхождения, они иногда перебивали казненным голени. К несчастью для спартаковцев, они нагнали на римлян такого ужаса, что в этой милости им наверняка было отказано. Наоборот, римлянам было важно, чтобы их казнь получилась как можно более примерной. Для этого существовал особенно мучительный способ продлить агонию – сидили. Это дополнительное перекладина на креста, проходившая горизонтально между бедер и поддерживавшая промежность осужденного. Палка эта, получившая название от слова «сидя» «сиденье», специально служила для того, чтобы значительно продлить агонию. Сидили уменьшало растяжение рук, вызывавших отек и асфиксию, и притом том причиняло другие страдания.